глава двадцать четвертая дверь в кабинет приора оказалась закрыта когда бувар приходил сюда в прошлый раз он прервал яростную перепалку между гамашем и франкером теперь он приложил ухо к двери и прислушался такое плотное толстое дерево звуки через него почти не проникали но он услышал голос шефа слова звучали приглушенно однако голос он узнал бувар отошел не зная что ему делать Решение пришло быстро. Если у шефа снова перепалка с этим жопоголовым франкером, то Бувар придет на выручку. Он постучал два раза и открыл дверь. Звуки в комнате резко смолкли. Бувар огляделся, но Гамаша там не было. За столом сидел суперинтендант. франкер один. — В чем дело? — спросил суперинтендант. Бувар редко видел франкера таким раздраженным, как сейчас. Он увидел ноутбук. Прежде тот стоял монитором к стулу для гостя, а теперь франкер развернул его к себе. Похоже, он работал на ноутбуке, когда Бувар его прервал. Загружал что-то? Вряд ли. Спутниковая связь со времени их прибытия не работала, если, конечно, франкер не наладил ее, что очень сомнительно. Ему не хватило бы ума. У франкера был виноватый вид, как у тинейджера, которого мать застала за чем-то непотребным. Ну? Он сердито посмотрел на Бувара, Я слышал голоса, — сказал Бувар, — и тут же пожалел об этом. Франкер смерил его пренебрежительным взглядом, взял со стола папку и начал читать. Словно Бувара тут и нет. Словно в комнате образовалась воздушная яма, а кроме нее ничего и никого. С точки зрения Франкера, Бувар был пустым местом. Что вы имели тогда в виду? Бувар громко захлопнул дверь, и Франкер поднял голову. Жанги не хотел спрашивать клялся себе, что не будет ничего спрашивать, и, будь гамаж здесь, он ни за что не задал бы этот вопрос. Но шеф здесь не оказалось. Один франкер, и вопрос вырвался, как молния из грозовой тучи. Франкер проигнорировал его. — Скажите мне, — Бувар подцепил ногой стул, оперся руками о спинку и наклонился к суперинтенденту. — А то что? — спросил франкер. — Ему было забавно и ничуть не страшно, и Бувар почувствовал, как у него загорелись щеки, костяшки пальцев, ухвативших спинку стула, побелели. «Собираетесь меня побить?» — спросил суперинтендант. «Угрожаете мне. Этим вы и занимаетесь, верно? Вы пёс Гамаша». Франкер отложил папку и подался к Бувару. «Вы хотите знать, что я имел в виду, когда сказал, что у вас нет яиц?» «Именно то, что сказал. Все ваши коллеги это говорят, Джанги» и ведь так оно и есть. Что за хрень вы несете? Я говорю, что единственная ваша функция — быть щенком при гамаше. Коллеги называют вас его сучкой, потому что, хотя вы рычите и иногда кусаетесь, они считают, что яиц-то у вас нет». Франкер посмотрел на Бувара, как на некую мягкую и вонючую субстанцию, иногда прилипающую к подошвам ботинок настоящих мужчин. Стул скрипнул, суперинтендент откинулся назад, приняв удобную позу, Его пиджак распахнулся, и Бувар увидел пистолет. Несмотря на ярость, бушевавшую в нем Бувару, хватило присутствия духа задать себе вопрос, зачем старшему суперинтенданту чиновнику, пистолет? И зачем он взял его в монастырь? Даже Гамаш, в отличие от Бувара, не носил пистолета. И Бувар порадовался тому, что при нем есть оружие. «Вот что я имел в виду», — сказал франкер. Я пошел с вами к тому монаху не потому, что вы меня пригласили, а из любопытства. Посмотреть, как инспектор Бувуар, посмешище всей квебекской полиции, поведет допрос. Но вы меня удивили, произвели впечатление. И Бувуар удивил сам себя. Какая-то малая его часть с облегчением восприняла последние слова, но это чувство не шло ни в какое сравнение с той яростью, бешенством, почти библейским гневом, вызванными оскорблением, которые он услышал, Он открыл рот, но выдал лишь какие-то непонятные звуки. Никаких слов. Один воздушный выхлоп. «Только не говорите мне, что вы не знали!» Франкер смотрел на него с искренним удивлением. «Да бросьте, старина!» «Только идиот мог не заметить!» «Вы идете по управлению в полушаге от хозяина, чуть ли не сопли пускаете, и вам кажется, что другие агенты и инспектора восхищаются вами?» «Они восхищаются старшим инспектором и чуть побаиваются его. Если он сумел отрезать яйца вам...» то и с ними может сделать то же самое. Слушайте, никто вас не винит. Вы служили жалким агентишкой в одном из полицейских подразделений на выселках. Вас собирались уволить, потому что никто не хотел с вами работать. А Гамаш взял вас к себе, верно? Бувар ошеломленно глядел на Франкера. Верно. Франкер подался вперед. И почему же он так поступил? Почему, вы думаете, он окружает себя агентами, которые больше никому не нужны? Он повысил Изабель Лакос до инспектора. «Да — До вашего звания, — франкер бросил на Бувара пронзительный взгляд. — Я бы на вашем месте насторожился. — Ничего хорошего вам, его кадровые манипуляции не сулят. — Вы считаетесь его заместителем, но она остается в управлении за старшую. — О чем я говорил? — Ах да, о том, как Гамаш подбирает людей. — Вы присматривались к составу отдела по расследованию убийств? Он же создал подразделение лузеров, принимает всякие отбросы. Почему? Ярость Бувара прорвалась, наконец, наружу. Он поднял стул из такой силы и опустил его, что две задние ножки отломились. Но Бувар даже внимания не обратил, он не отрывал взгляда от человека, сидящего перед ним, готовый броситься на него. «Лузеры!» — прошипел Бувар. «Старший инспектор окружает себя людьми, которые умеют думать, умеют действовать». «А все вы, говнюки, боитесь нас. Вы перебрасываете нас с места на место, понижаете в званиях, относитесь к нам как к дерьму, пытаетесь нас выжить. И почему? Потому что вы боитесь нас. Мы не играем в ваши коррумпированные игры. Старший инспектор Гамаш подобрал ваш мусор и дал нам шанс. Он поверил в нас, когда нам никто больше не верил. И вы, вы, тупоголовый скот, думаете, что я поверю в ваш бред. Пусть ваши прихлебатели смеются надо мной. «Да большего комплимента я в жизни не слышал. У нас лучшие показатели по расследованиям во всей квебекской полиции. Вот что имеет значение. А если вы и ваши говнюки смеются над нами, то и пусть смеются». «Лучшие показатели по расследованию?» — ледяным голосом произнес франкер, поднимаясь со стула. «Как в случае с Бруле. «Ваш шеф арестовал его. Правительство потратило огромные деньги на то, чтобы предать его суду за убийство». Его меднягу осудили. А что потом? Выяснилось, что убийца не он. И что сделал ваш Гамаш? Стал разгребать за собой собственное дерьмо? Ничуть. Он отправил вас на поиски настоящего убийцы, и вы его нашли. Тогда я и начал думать, что, может быть, вы не полная бездарь, какой кажетесь. Франкер собрал бумаги, но потом замер у стола. Вам любопытно, почему я прилетел сюда, верно? Бувар ничего не ответил. Конечно, вам любопытно, Гамашу тоже. Он даже спросил у меня. Ему я, правда, не сказал, а вам скажу. Я хотел, чтобы вы с ним оказались вне управления, где он имеет кое-какое влияние, чтобы я мог поговорить с вами. Ведь не для того же, чтобы привести эти отчеты, я прилетел сюда. Я как-никак старший суперинтендент, черт побери, а возить бумажки — дело простых агентов. Но я увидел в этом шанс и воспользовался им. Я прилетел, чтобы спасти вас от него. Вы сумасшедший. Подумайте о том, что я сказал. Соберите все воедино. Вы умнее, чем кажетесь. Подумайте. А пока будете думать, поразмышляйте еще и над тем, почему он повысил Изабель Лакос до инспектора. Потому что она отличный следователь. Он повысил ее по заслугам. Франквер снова посмотрел на него прежним взглядом, Ну разве можно быть таким невыносимо глупым? И направился к двери. — Что? — спросил Бувар. — Что вы хотите сказать? — Я уже и без того сказал слишком много, инспектор Бувар. Так что думайте, — он накинул Бувара оценивающим взглядом. — Вы, как выясняется неплохой следователь, Используйте свои навыки. И я разрешаю передать Гамашу весь наш разговор до последнего слова. Пора ему знать, что о его планах все известно. Дверь закрылась, и Бувар остался один на один со своей яростью и компьютером. Брат Симон уставился на Гамаша. Вы считаете, что когда я нашел Приора, он был еще жив? Это вполне вероятно. Я думаю, вы видели, что он умирает, но вместо того, чтобы отправиться за помощью, и тогда он почти наверняка умер бы в одиночестве, вы в эти последние мгновения оставались с ним, чтобы утешить его, соборовать. Вы проявили по отношению к нему доброту, сострадание. Тогда зачем бы я стал молчать? Остальные монахи вздохнули бы с облегчением, узнав, что Приор умер, пусть ужасной смертью, но как христианин. Он внимательно посмотрел на старшего инспектора. Вы полагаете, я стал бы скрывать? Зачем? Это хороший вопрос. Гамаш положил ногу на ногу и устроился поудобнее к явному неудобству брата Симона. Старший инспектор подготовился к долгому разговору. «У меня не было времени подумать об этом», — признался он. «Я только что прочитал результаты вскрытия. Коронер считает, что брат Матье после рокового удара мог прожить около получаса». «Мог» — еще не означает «прожил». «Совершенно верно. Но если все же прожил, ему хватило сил доползти до стены». Он, наверное, до последней секунды боролся со смертью, цеплялся за оставшиеся мгновения жизни. Это похоже на Приора? — Я не думаю, что время смерти зависит от нашего выбора, — сказал брат Симон. И Гамаш улыбнулся. — Будь оно так, — продолжил монах, — подозреваю, что Приор вообще бы не умер. — Да и отец Климан, будь у него выбор, тоже продолжал бы ходить знакомыми коридорами, — заметил Гамаш. Я не хочу сказать, что сила воли способна отразить смертельный удар, но я знаю из личного опыта, что сильная воля может отсрочить смерть на секунды, иногда на минуты, а в моей работе эти секунды и минуты имеют нередко решающее значение. Почему? Потому что в то золотое мгновение между этим светом и тем, который, по вашей вере, ждет нас, человек знает, что уходит, и если он умирает насильственной смертью, то что он будет делать?» Брат Симон ничего не ответил. «Он назовет нам убийцу, если хватит сил», — закончил Гамаш. Щеки монаха покраснели, глаза чуть прищурились. «Вы думаете, брат Матье сказал мне, кто его убил, а я скрыл его последние слова?» Настала очередь Гамаша промолчать. Он разглядывал монаха, полное круглое лицо, Щеки не то чтобы отвислые, но похожие на бурундучьи, бритая голова, короткий курносый нос, почти несходящее с лица брюзгливое выражения и карие цвета сосновой коры глаза в крапинку, жесткие и непреклонные, и при этом голос архангела, не просто член небесного хора, но один из избранных, любимчик Господа, одаренный больше других, если не считать остальных монахов, двух дюжин, Может быть, монастырь сен жельбер антр и есть такое золотое мгновение между двумя мирами? Похоже, что так. Вне времени и пространства, нейтральная полоса среди яркой жизни Квебека, с его бестро, ресторанчиками, фестивалями, с его двужильными фермерами и блестящими учеными, между миром смертных и раем или адом. Вот оно, золотое мгновение, здесь, где царствует тишина, властвует покой, и слышны лишь птичьи трели в деревьях и хоралы. А всего день назад здесь убили монаха. Не нарушил ли Приор обет молчания в свой последний момент, лежа спиной к стене? Жан-Ги Бавуар сломанным стулом подпер изнутри дверь в кабинет Приора. Стул, конечно, никого не остановит, но хотя бы замедлит и определенно предупредит Бувуара. Затем он обошел стол и сел на стул, только что покинутый Франкером, еще хранивший тепло суперинтендента. Тепло Франкера вызвало у Бувара легкий приступ тошноты, но он его поборол и подтащил к себе ноутбук. Ноутбук тоже еще не остыл. Франкер работал на нем, но закрыл, когда вошел Бувар. Запустив ноутбук, Бувар попытался подключиться к интернету. Ничего не получилось, спутниковая связь не действовала. Так чем же тут занимался суперинтендант и почему так быстро закрыл ноутбук? Жанги решил докопаться до истины. Хотите я вам скажу, что думаю? – спросил Гамаш. Все существо брата Симона кричало Нет! Но Гамаш, конечно, продолжил. Я нарушаю правила, признался старший инспектор. Обычно мы предпочитаем, чтобы говорили главным образом те, с кем мы беседуем. Но в данном случае разумно проявить гибкость. Он с лукавым видом посмотрел на монаха, чем-то схожего с мулом, потом его лицо посерьезнело. Вот что произошло, как мне кажется. Я думаю, брат Матье еще жил, когда вы вышли в сад. Он лежал, свернувшись у стены, и вы, вероятно, не сразу увидели его, через минуту-другую. Пока Гамаш говорил, в пространстве между ними возникало видение брата Симона, входящего в сад с лопатой и граблями, С тех пор, как он убирал здесь в последний раз, нападало много новых осенних листьев, да и кое-какие цветы ждали обрезки. Солнце взошло, воздух дышал свежестью, прохладой и запахом яблонь, дичков, плоды которых подпекало осеннее солнце. Брат Симон шел по газону, разгадывал клумбы, подмечал, что нужно срезать и укрыть в преддверии неуклонно надвигающейся суровой зимы. Вдруг он остановился. Увидел примятую траву в дальнем конце сада, нарушенную, не слишком заметно. Человек, случайно зашедший сюда, и внимания бы не обратил. Но секретарь настоятеля заходил сюда каждый день, знал каждый лист, каждую травинку. Он ухаживал за этим садом, как за собственным ребенком. Что-то здесь произошло. Он огляделся, нет ли здесь настоятеля, но он знал, что настоятель отправился в подвал проверить отопительную систему. Брат Симон неподвижно стоял в лучах осеннего солнца. Его глаза смотрели зорко, чувства обострились. — Я пока ничего не напутал? — спросил Гамаш. Голос старшего инспектора был таким гипнотическим, слова такими образными, что брат Симон даже забыл, что сидит у себя в кабинете. Он почти чувствовал прохладный осенний воздух на своих щеках. Он посмотрел на старшего инспектора, который сосредоточившись, сидел напротив него, и брат Симон уже не в первый раз подумал, что перед ним очень опасный человек. «Молчание — знак согласия», — сказал Гамаш с полуулыбкой, хотя нередко верно противоположное. Он продолжил свой рассказ, и опять между ними возникло и начало двигаться видение. «Вы делаете несколько шагов, пытаясь понять, что там такое лежит в дальнем углу сада?» Вы еще не встревожены, но вам уже любопытно. Тут вы замечаете, что трава не просто примята, на ней кровь. Они оба увидели, как брат Симон нагибается, разглядывает примятые стебли, видит там и тут пятна крови, словно на опавших листьях проступили стигматы. Потом он остановился и посмотрел перед собой, следуя за полосой примятой травы. В конце примятого следа лежал человек». Он свернулся в плотный черный шар с отчетливым белым гребешком, впрочем, не совсем белым, с темно-красными разводами. Брат Симон бросил инструмент на землю и побежал к этому темному шару. Он продирался сквозь кусты, ломал драгоценные многолетники, растоптал веселый черноглазый северный гибискус, попавшийся ему на пути. Он увидел монаха, одного из своих братьев, с раной, страшной раной. Я подумал сказал брат Симон, не глядя на Гамаша. Он смотрел на четки в своих руках. Голос его звучал едва ли громче шепота, и старший инспектор наклонился вперед, чтобы не упустить ни слова. Я подумал... И только теперь брат Симон поднял глаза. Ему хватило одного лишь воспоминания, чтобы снова пережить страх. Гамаш ничего не сказал». Выражение его лица оставалось нейтральным, незаинтересованным, но умные, карие глаза не отпускали глаз монаха. Я подумал, что там лежит отец Филипп. Брат Симон опустил глаза на простой крестик, прикрепленный к четкам. Наконец он поднял руки и обхватил голову, так что крестик тихонько ударился о лоб монаха и замер. Боже мой, я решил, что он мертв. Я решил, что с ним что-то случилось. Голос брата Симона звучал приглушенно, но если слова его были невнятны, то чувств он никак не мог скрыть. «И что вы сделали?» Тихо спросил Гамаш. Монах по-прежнему придерживал голову руками и говорил в пол, «Я не знал, что делать». «Да простит меня, Господь, я не знал, что делать». Он поднял голову и посмотрел на Гамаша, на своего исповедника, надеясь на понимание, если не на прощение. — Продолжайте, — сказал Гамаш, не сводя глаз с монаха. — Я не хотел смотреть. Я испугался. — Конечно, любой бы испугался. — Но вы все же подошли к нему, — сказал старший инспектор. — Вы не убежали. — Нет, не убежал. — И что дальше? Брат Симон впился взглядом в глаза Гамаша, словно висел над пропастью, держась только на канате своего взгляда. Я опустился на колени и чуть повернул его. Думал, может, он упал со стены или дерева. Я знаю, мои слова покажутся вам смешными, но я не понимал, как иначе могло случиться такое. А если он свернул себе шею, я не хотел... — Видит, — сказал Гамаш, продолжайте. И тут я его узнал. Голос монаха изменился, в нем по-прежнему слышались напряжение и тревога, ожившие при воспоминании о тех ужасных минутах, но накал ослаб. У стены лежал ненастоятель. В его голосе послышалось облегчение. Это был приор, еще больше облегчения. То, что началось как ужасная трагедия, закончилось чуть ли не как хорошее известие. Брат Симон не мог скрыть свои чувства или решил не скрывать. И все же он не отводил глаз от старшего инспектора, искал в его взгляде одобрение но не нашел такового. Только понимание того, что он, наконец, почти наверняка говорит правду. — Он был еще жив? — спросил Гамаш. — Уи. Его глаза были открыты. Он посмотрел на меня, схватил за руку. Вы правы, он знал, что умирает, и я знал. Не могу вам сказать почему, но я знал. Я не мог просто оставить его там. Он долго умирал? Брат Симон задумался. Приор умирал, наверное, целую вечность, а он стоял на коленях и держал умирающего за окровавленную руку. Перед ним лежал такой же, как он, брат-монах человек, которого он презирал. Не знаю, минуту, может, чуть дольше. Я его соборовал, и он немного успокоился. А вы не могли бы повторить мне слова соборования? Неужели вы никогда не слышали? Гамаш их слышал и знал. Он сам на скорую руку в срочном порядке соборовал своих умирающих агентов. Но он хотел услышать эти слова от брата Симона. Симон закрыл глаза. Он чуть вытянул правую руку и согнул ладонь чашечкой, держа невидимую руку. «Господи Иисусе Христе, всесострадательный, мы просим Тебя принять в руки Своей чадо сие, чтобы Он преодолел сей трудный час, как Ты обещал нам, в бесконечном милосердии Своем». Глаза его оставались закрыты, брат Симон поднял другую руку и начертил большим пальцем изображение креста на лбу умирающего монаха. — Бесконечное милосердие, — думал Гамаш, глядя на молодого агента, на свое собственное создание в своих собственных руках, и времени у него хватало только на несколько слов, а не на всю формулу, и потому он наклонился и прошептал «прими, чадо сие». Но агент уже ушел, а Гамашу тоже нужно было уходить. — И тогда умирающий, если он в силах исповедуется, — сказал старший инспектор. Брат Симон хранил молчание. «Что же он сказал?» — спросил Гамаш. «Он произвел какой-то звук, проговорил почти в трансе. Брат Симон попытался откашляться, а потом произнес что-то вроде «ГОМО». Симон сосредоточился, он вернулся из своего далека. Они посмотрели друг на друга. «ГОМО?» — переспросил Гамаш. Брат Симон кивнул. «Вы понимаете, почему я молчал?» Его последнее слово не имеет никакого отношения к его смерти. Но, — подумал Гамаш, — возможно, имеет очень большое отношение к его жизни. Он немного помолчал, размышляя. Что же он хотел этим сказать? По-моему, мы оба знаем, что он хотел сказать. Он был геем? Гомосексуалом? Несколько мгновений брат Симон пытался сохранять на лице свое обычное брызгливое выражение, потом перестал. Они уже перешли черту. — Мне трудно вам объяснить, — сказал брат Симон. — Нас здесь две дюжины мужчин. Наша цель, наша молитва в том, чтобы найти божественную любовь, сострадание, раствориться в любви Господа. — Вы говорите про идеальный случай, — заметил Гамаш. — Но ведь вы еще и обычные люди. Он знал, что потребность в физическом удовольствии сильна и первородна, и не обязательно проходит с принятием обета безбрачия. Но нам нужна не физическая любовь, сказал брат Симон, верно поняв ход мысли Гамаша и поправляя его. В голосе монаха не слышалось никакой настороженности, он просто пытался найти подходящие слова. Я думаю, большинство из нас, если не все, оставили мирское далеко позади. Мы не сексуальны и маловозбудимы в сексуальном плане. Что же вам требуется? Доброта, близость — не сексуальная, а дружеская. В наших любовных привязанностях Господь должен заменять человека. Но реальность такова, что нам всем необходим друг. Такое чувство вы и испытываете по отношению к настоятелю? Гамаш задал этот вопрос напрямик, но мягко и деликатно. Я видел, как вы реагировали, рассказывая, что поначалу подумали, будто это он лежит раненый и умирает. Вы правы, я его люблю. Но у меня нет желания физической близости. Трудно объяснять любовь, которая настолько возвышается над всем плотским. Априор. Он любил кого-нибудь? Брат Симон погрузился в молчание, но не ослиное молчание, а задумчивое. Приблизительно минуту спустя он заговорил: Я иногда думал, что он и настоятель дальше развивать эту мысль он пока не мог. Последовала еще одна пауза. Многие годы они оставались неразлучны. Только Приора и меня настоятель допускал в сад. Впервые Гамашу пришла в голову мысль, уж не находится ли сад в каком-то ином измерении. Представляет собой не только площадку земли с травой и цветами, но еще и аллегорию. Аллегорию того самого интимного места внутри каждого из них. Для кого-то — темной, запертой комнаты, для других — сада. Доступ в него имел секретарь и еще приор. И приор умер там. «Как вы считаете, что имел в виду приор?» — спросил Гамаш. «По-моему, есть одно возможное объяснение. Он знал, что умирает, и искал прощения. За свою гомосексуальность?» Мне показалось, вы сейчас говорили, что он, вероятно, не был гомосексуалом. Мне больше ничто не приходит в голову. Отношения могли быть платоническими, но он мог желать большего. Он знал о своих желаниях, и Господь знал. «И Господь мог покарать его за это?» — спросил Гамаш. «За то, что он гей?» — «Может быть, и нет. За нарушение обета безбрачия?» — «Вероятно, да. Такие вещи нуждаются в исповедании» и для исповедания достаточно сказать «гому», Гамашу слова монаха показались неубедительными. Впрочем, когда человек умирает, разум играет очень малую роль, или не играет вообще никакой. Когда приближается конец, и остается место только для одного слова, каким оно будет? Старший инспектор точно знал, какими будут его последние слова, и какие он произносил, когда думал, что умирает, Он повторял два слова, повторял их опять и опять, пока не потерял сознание. «Рейн Мари». Ему бы никогда не пришло в голову сказать «Гетеро». Правда, любовь Гамаша не отягощала его чувством вины, в отличие, вероятно, от Приора. «У вас есть его личное дело?» «Не могли бы вы показать его мне?» — спросил Гамаш. «Нет». «Нет, в смысле, не хотите показывать, или такого дела вообще нет?» У нас нет никаких личных дел. Заметив, что старший инспектор удивлен, брат Симон объяснил, прежде чем мы принимаем монашеский обед, нас самым тщательным образом проверяют. И в нашем первом монастыре должно оставаться личное дело. Но у отца Филиппа здесь, в Сен-Жильбере, никаких дел нет. Почему? Потому что они никому не нужны. Мы вроде французского иностранного легиона. Мы порываем с прошлым. Гамаш уставился на монаха. Неужели он настолько наивен? От того, что вы хотите порвать с прошлым, оно не остается за дверями, заметил старший инспектор. Оно умеет проникать через трещинки. Если оно приходит за нами сюда, значит на то есть воля Божья, сказал брат Симон. Гамаш подумал, что если следовать такой логике, то и смерть приора произошла по воле Бога, стала следствием его замысла. Руки Бога явно переполнены гильбертинцами. Целый иностранный легион монахов. Логично, отступать некуда. Нет прошлого, к которому можно вернуться. За стенами нет ничего, кроме лесной чащи. — Кстати, если уж мы заговорили о трещинках, вы знаете о проблемах с фундаментом? — спросил Гамаш. — С каким фундаментом? — Фундаментом монастыря. Брат Симон посмотрел на него смущенно. — Поговорите лучше с братом Раймоном. Только выделите полдня и будьте готовы к тому, что обогатитесь знаниями о нашей канализационной системе, а это, вероятно, будет вредно для вашего здоровья. Значит, настоятель ничего не говорил о состоянии фундамента, и приор тоже? На этот раз брат Симон понял, у нас какие-то проблемы с фундаментом. Я спрашивал, слышали ли вы что-нибудь о проблемах с фундаментом? Нет, не слышал, а должен был. Значит, как и подозревал Гамаш, настоятель придерживал эту информацию. О том, что Сен-Жильбер разрушается, о том, что ему осталось максимум лет десять, знали только настоятель и брат Раймон. Может быть, знал и Приор. Может быть, брат Раймон в отчаянии сообщил ему. Если так, то Приор умер, не успев ни с кем поделиться тревожной новостью. Может быть, это и есть мотив? Заткнуть Приору рот. «Неужели никто не избавит меня от этого мятежного попа?» «Вы поняли, что Приора убили?» Брат Симон кивнул. «Когда вы догадались?» «Когда увидел его голову, и монах замолчал, Гамаш не издал ни звука, ждал. Потом я увидел что-то на клумбе, что-то, чего там быть не должно. Гамаш затаил дыхание. Оба застыли, словно в немой сцене, замерли во времени. Гамаша ждал. И ждал, дышал неглубоко, тихо, боясь потревожить даже воздух. Знаете, это был не камень. Я знаю, сказал старший инспектор. И что вы сделали? Он чуть не закрыл глаза, обращая в прошлое свои мольбы. Пусть брат Симон не возьмет орудие убийства и не перебросит его через стену, чтобы оно исчезло в большом мире. Брат Симон встал, Открыл главную дверь в кабинет настоятеля и шагнул в коридор. Гамаш последовал за ним, предполагая, что монах ведет его к тайнику. Но брат Симон остановился на пороге, поднял орудие убийства и подал его Гамашу. Это была старая чугунная колотушка, которой монахи сотни лет стучались в двери личных покоев настоятеля. А вчера этой колотушкой воспользовались, чтобы размочить голову приору монастыря сен жельбер антрелелу